Глава тридцать вторая. «Нет, нет!» Отшатнувшись, я замотала головой. «Берли не мог!» Шепро смотрел на меня столик и сочувствие, но в его глазах я видела, ощущала застарелый полыхающий гнев. «Вы же не казнили его? Неужели только для того, чтобы держать в клетке, как когда-то тебя?» «И это тоже», — согласился Шепра. «Он кого-то убил?» Вспомнила я давние слова. Это тогда? Да. Сложно сказать, что там произошло, Амберли. Твоего брата мы застали над телом сослуживца. Он оттаскивал его от Евы. Бросился ли защищать девчонку, которая подверглась насилию от своих же соплеменников, или они ее просто не поделили между собой? Мне отчаянно хотелось оправдать брата. Я ведь помню наши разговоры, его отношение к войне. Но он странно отреагировал на имя Евы Лотте и не ответил, почему. «А Ева? Она что говорит? Попыталась я ухватиться хоть за какую-то соломинку». Когда она пришла в себя, ничего не могла сказать. Никто и не заставлял ее возвращаться мысленно в тот кошмар. Твой брат тоже долго отмалчивался. Эрлинг снова скользнул взглядом по своей столице, сжимая пальцами перила. А я не сводила взгляда с него самого. Ловя каждое слово. Но знаешь, он не выпрашивал себе поблажек. Не оправдывался, не предлагал взяток. А сейчас я понимаю, что и тебя защищал. С ним много работали. И в конце концов пришли к выводу, что он все таки не трогал его. Хотел помешать. Именно поэтому ему сохранили жизнь. Я до сих пор удивляюсь, как такая подлая циничная тварь, как Аммер Тисон, Умудрился воспитать таких детей, как ты и Берли. «Может, он был не такой уж подлой и циничной тварью?» — мрачно отозвалась я. «Да, батюшка всегда был жестким, но он любил нас, заботился. Каким еще должен быть адмирал? Не размазнёй же!» «И вы все же держали Берли в заперти», — добавила я, не удержавшись. «Мой отец потерял сына и чуть не потерял второго. Мама умерла». Так и не дождавшись меня, сердце не выдержало. Его племянницы, дети его сестры, пострадали. Эдди лишился крыла, а твой брат был во главе отряда, который пытался захватить Еву Лотту, узнав, что она в Суруатле. Считаешь, он не заслужил своей участи? Ева так и не вернула драконицу и не может теперь оборачиваться. Та словно испугалась, не показывается больше. Не знаю никого, кто ненавидел бы сильнее, чем мой отец. И я не собирался отпускать Берли Тисона. Если бы не ты, Амберли. Эрлинг повернулся, вдруг оказавшись совсем рядом. Я подняла к нему лицо, словно вспышкой, вспоминая наши поцелуи. Какое счастье, что у нас была та волшебная ночь, без всего этого ужаса. Именно после этого тихо проговорил он. Отец приказал разрушить Тисон. Сорвался. Я узнал обо всем позже. и помчался искать Алью. Как же я ненавидела эрлингов за то, что разрушили мой дом, но никогда не думала, что за всем этим могло стоять. Иногда я пытаюсь понять, не сводя с меня задумчивого взгляда, добавил Шепре. Не мог ли отец знать о тебе? Догадываться? Не потому ли потребовал клятву? Я не хочу так думать о нем, что он сознательно обрёк меня. Он же видел. И все же я не смог бы его упрекнуть. Маги слишком много отняли у него. Шепро коснулся пальцами моей щеки. Потому ты полетел в Мараван лично? шепнула я. Когда я услышал, что у Амера Тисона были еще и дочери, и одна из них раньше жила в Тисане, что-то внутри натянулось. Я только и думал, что обязан на нее посмотреть. Поначалу мне казалось. Это, говорит, все то же детское воспоминание или желание видеть врагов лицо. Нет, я не стал бы мстить женщине. Драконы не так устроены. Но не мог не взглянуть на тебя лично. И только потом понял. Эта интуиция вела меня к тебе. Берли ведь тоже мстил за папу, за всех нас, — тихо отозвалась я. Но мне казалось, что... Я думал, он станет адмиралом, как и отец. Никто не сделал бы адмиралом неопытного мальчишку. Далее отряд под командование, уже немало. После смерти твоего отца армией магов командовал адмирал Зелбин. Та еще тварь. Эрлинг сжал зубы, явно что-то вспоминая. «Ты же стал главой Сейма», — улыбнулась я. «Между прочим, Берли наготали или два старше». «Я доказал в боях свое право быть здесь». В голосе рама послышались твердые и почти звенящие нотки, которых раньше я у него не замечала. Какое-то время мы стояли молча, пока я не спросила тихо: это все, что ты хотел мне рассказать? Если есть еще что-то, я предпочла бы услышать сейчас все и сразу. Основное, отозвался он, не сводя с меня взгляда. Самое тяжелое, ты спрашивала о невесте? Теперь ты знаешь. почему мы договорились о свадьбе. Никому из нас она не была нужна. Но мне хотелось сохранить растоптанную честь Евы. Отец с радостью благословил наш брак. А проходить обряд мы не спешили. Нас все устраивало. Рано или поздно тебе придется задуматься о наследнике. Наверное, они ждали, когда Ева будет готова? «Ты не знаешь?» Грустно улыбнулся Рам. «Не знаю, чего». У драконов дети появляются только от истинных. На глаза невольно набежали слезы. Вдруг подумалось, какая жизнь могла бы нас ждать, если бы не война, не эти бесконечные обиды, чужие амбиции и всеобщая ненависть. Тогда в храме пробормотала я. Шепра мрачно сжал зубы. Я надеялась, что смогу отказаться от своей клятвы. «Давай ее, я думала, что ты умерла». Сила, которая связывает драконов с их избранными, нерушима. И ты не могла не чувствовать магии, которой Рам тебя окружил, принимая. Это моя самая большая ошибка. Я не должен был клясться в храме. Зря уступила воля отца. Видишь, разорвать помолвку не проблема. Мне не хотелось бы поступать так с Евой, но... Она поймет. Все или очень многие знают о девочке, которая меня спасла. Которой я бредил столько лет. Уверял отца, что женюсь на ней, даже если придется уйти из дома. Никто не посмел бы возразить, но я совершил страшную ошибку. Эрлинг прижал меня к себе, не отводя взгляда. И я подалась, потянулась навстречу. Почему ты мне раньше не сказал? шепнула. Тебе было слишком тяжело. А я боялся, что ты уйдешь. Не станешь слушать. Не простишь. «Мне хотелось сначала побыть с тобой, и чтобы ты узнала меня». Он криво усмехнулся. «Не по сплетням, которые распускали маги. У людей ведь иначе. Вы способны разойтись, разлюбить, забыть. Драконы любят один раз, навсегда. Я не мог потерять тебя снова». Как же я хотела быть с ним. Успокоить, разделить эту тяжесть. Ведь я ждала, надеялась, верила. Ничего не зная, могла рисовать себе лучшее. А он... он пережил мою смерть. Какое-то время мы стояли молча. Я положила голову ему на грудь, слушая громкое биение. Удивительно, но я уже не представляла, как смогу без него. Без его запаха, без стока сердца. Будто и внутри меня жила эта драконья верность. И никто не был нужен во всем мире. Только он. Мой Рам. И я спрошу еще раз, тихо проговорил Эрлинг. Ты останешься со мной, Амберли?